нежели повиноваться такому лукавому совету и повелению. И его бросили зверям. Господь же и тут, явившись святому в образе пресвитера Ермалая, заградил пасти зверей и сделал их кроткими, подобно овцам, так что, подползая к святому, они лизали его ноги. Он гладил их рукою,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 И многих стоявших поблизости ранило насмерть, а мученик сошел с колеса цел и невредим и напал на всех страх в виду таких чудес, какими Бог прославлялся в лице своего святого. А царь сильно изумился и спрашивал мученика: кто научил тебя совершать столь великие волшебные действия? Не волшебству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 С своих мест на земь и разбились, низверженные силой у Бога нашего, прогневавшегося на вас. Когда они так говорили, прибежал к царю вестник из капища с известием, что все их идолы пали на землю и рассыпались в прах. Безумный же правитель, видя во всем этом не силу Божию, но волшебство христиан, воскликнул — «Поистине, если этих волхвов не погубим в самой скорости, то весь город погибнет из-за них!» Он приказал Пантелеимона отвезти в темницу. Старца же Ермолая и с ним его двух друзей, подвергнув многим истязаниям, осудил на усекновение мечом. Итак, три святых мученика, пресвитер Ермолай, и сослужившие с ним Ермип и Ермократ, совершив свой мученический подвиг, вместе предстали Святой Троице в славе небесной. После убиения трех святых мучеников царь, приказав представить пред себя святого Пантелеймона, обратился к нему с такими словами. «Многих я обратил от Христа к нашим богам, ты один не хочешь послушать меня. Уж и учитель твой Ермолай с обоими своими друзьями поклонился богам и жертву принес им, и я почтил их почетным саном в моем дворце. Поступи и ты также, чтобы получить с ними одинаковую честь. Мученик же, зная своим духом, что святые скончались, попросил царя,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 И воины, взявши, повели его на усекновение вне города. Святой, идя на смерть, пел псалом Давида. «Множицею брашася, со мною от юности мая и не примагоша на хребте моем делаша грешницы». И так до конца слова псалма того. Когда воины вывели мученика от города на расстояние большее, чем одно поприще, тогда пришли на место, на котором Господу угодно было, чтобы скончался раб его. Они привязали Пантелеймона к маслине, и, приблизившись, палач ударил мечом святого Павые, но железо перегнулось, как воск, а тело святого не приняло удара,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 и сначала облобызали все тело его, потом поручили одному, и он отсек мученику голову, и вместо крови потекло молоко. Маслина же та с той минуты покрылась плодами с корня до вершины. Видя это, многие из народа, бывшего при усечении, уверовали,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 Адамантия. Лаврентий, Вассой и Правиан, служившие при доме мученика, следовавшие за ним издали, видевшие все его мучения и слышавшие голос с неба, бывший к нему, написали повествование о жизни и мучениях его и передали святым церквам в память мученика, На пользу читающим и слушающим во славу Христа Бога нашего, со Отцем и Святым Духом славим мага. Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Тропарь. Стростотерпче святый и целизниче Пантелеймони, моли милости вога Бога до прегрешения оставления подаст душам нашим. Кандак Подражатель Сы, Бога и исцелений благодать от Него прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами Твоими душевная наша недуги исцели, отгоняя присно борца соблазны от вопиющих верно спасины, Господи.